Часть пятая, седьмая группа «Б». Глава пятьдесят четвертая, тетя Броша. На уроке математики не оказалось мела. Преподавательница Александра Сергеевна строго посмотрела на Мишу. «Староста, почему нет мела? Разве нет?» Миша вскочил со своего места и сделанным изумлением округлил глаза. «Перед самым уроком был». «Вот как?» — насмешливо сказала Александра Сергеевна. «Значит, он убежал. Верните его обратно». Миша выскочил из класса и побежал в раздевалку за мелом. Он прибежал туда и увидел, что тетя Броша, гардеробщица, плачет. «Ты что, тетя Броша?» — спросил Миша, заглядывая ей в глаза. «Ты почему плачешь? Кто тебя обидел?» Никто точно не знал, почему гардеробщицу называли тетей Брошей. Может быть, это было ее имя, может быть, из-за большой желтой броши, приколотой к полосатой кофте у самого подбородка, а, возможно, и потому, что она сама походила на брошку. Маленькая такая, толстенькая старушка. Она всегда сидела у раздевалки, вязала чулок и казалась маленьким комочком, приютившимся на дне глубокого колодца из металлической сетки, которой был обит лестничный проем. Она будто бы умела заговаривать ячмени. И действительно, посмотрит на глаз, пошепчет что-то, Ячмень через два дня и проходит. И вот теперь тетя Броша сидела у раздевалки и плакала. «Скажи, кто тебя обидел?» — допытывался Миша. Тетя Броша вытерла платком глаза и, вздохнув, сказала. «Тридцать лет прослужила, слова худого не слышала, а теперь дурой старой прозвали. И на том спасибо». «Кто? Кто назвал?» «Бог с ним!» — тетя Броша махнула рукой. «Бог с ним!» «Причем тут Бог?» — рассердился Миша. «Никто не имеет права оскорблять». «Кто тебя обругал?» «Стоцкий обругал. Юра». «Опоздал он, а мне не вели напускать». «Иди, — говорю, — к директору». «А он мне — старая дура, а ведь хороших родителей». И маменька его здесь училась, когда гимназия была. Только Мишенька, — испуганно забормотала она. «Никому, деточка, не рассказывай». Но Миша ее уже не слушал. Он схватил мел и, прыгая через три ступеньки, помчался в класс. У доски стоял и маялся филя китов по прозвищу Кит. Александра Сергеевна зловеще молчала. Кит при доказательстве равенства углов в равнобедренном треугольнике помножил квадрат гипотенузы на сумму квадратов катетов и уставился на доску, озадаченный результатом. Кит остался в седьмой группе на второй год и, наверное, останется на третий. На уроках он всегда дремал или вырезал ножиком на парте, а на переменках клянчил у ребят завтраки. Клянчил не потому, что был голоден, а потому, что был великим обжорой. «Дальше», — Александра Сергеевна произнесла это тоном, говорящим, что «дальше ничего хорошего не будет». Кит умоляюще посмотрел на класс. «На доску смотри», — сказала Александра Сергеевна. Кит снова повернулся к классу своей толстой беспомощной спиной и недоумённым хохолком на белобрысой макушке. Александра Сергеевна прохаживалась между партами, зорко поглядывая на класс. Маленькая, худенькая, с высокой прической и длинным напудренным носом, она все замечала и не прощала никакой мелочи. Когда она отворачивалась, Зина Круглова быстро поднимала руку с растопыренными пальцами, показывая всему классу, сколько минут осталось до звонка. Зина была единственной в классе обладательницей часов, и к тому же сидела на первой партии. Миша с возмущением посмотрел на Юру Стоцкого. Задавала, несчастный. Все ходит с открытыми коленками. Хочет показать, какой он закаленный. Воображает себя Печориным. Так и написал в анкете. «Хочу быть похожим на Печорина». «Сейчас, после урока, я тебе покажу Печорина». Миша вырвал из блокнота листочек бумаги и, прикрывая его ладонью, написал. Стоцкий обругал брошу дурой. «Броша плачет. Нужно обсудить на собрании». В это время он смотрел на доску, и буквы разъехались в кривь и в кось. Он придвинул записку Славе. Слава прочел ее и в знак согласия кивнул головой. Миша сложил листок, надписал «Шуре Гурееву и Генке Петрову» и перебросил на соседнюю парту. Шурка Большой прочел записку, подумал и написал на ней. «Лучше устроить показательный суд». «Согласен быть прокурором». Потом свернул и перекинул записку к сестрам Некрасовым. Но Александра Сергеевна, почувствовала сзади себя какое-то движение, быстро обернулась. Все сидели тихо. Только Зина Круглова едва успела опустить руку с растопыренными пальцами. «Круглова, к доске», — сказала Александра Сергеевна. Кит побрел на свое место. От сестер Некрасовых записка через Лёлю Подволоцкую добралась до Генки. Он прочитал ее и написал внизу. «Нужно его отлупить, как следует, чтобы помнил». Тем же путем записка вернулась к Мише. Он прочитал Шурин и Генкин ответы и показал Славе. Слава отрицательно мотнул головой. Миша придвинул записку к себе и начал на ней что-то писать, как вдруг Слава толкнул его под партой ногой. Миша не обратил внимания. Слава толкнул его вторично, но было уже поздно. Рядом стояла Александра Сергеевна, и протягивала руку к записке. «Что ты пишешь?» Миша смял записку в кулаке и молча встал. «Покажи, что у тебя в руке». Миша молчал и, не отрываясь, смотрел на прибитые к стенам планки для диаграмм. «Я тебя спрашиваю», — совсем тихо сказала Александра Сергеевна. «Что ты писал на уроке?» Она заметила лежавшую под тетрадями книгу и взяла ее. «Это что еще такое?» Она громко на весь класс прочла. «Руководство к истории, описанию и изображению ручного оружия с древнейших времен до начала XIX века. Почему у тебя посторонние книги на парте во время урока? Она просто так лежала, я не читал ее». Попробовал оправдаться Миша. «Записку ты тоже не читал? Постыдись. Староста группы, пионер, член учкома. Эту книгу ты получишь у директора, а пока оставь класс». Ни на кого не глядя, Миша вышел из класса.